Глава 36. Откровение богов Валид стоял перед образами богов, которые молча внимали ему. «За что вы так поступили со мной?» — обратился он к ним, не стесняясь своего негодования. «Ты должен был понять, что не все события в жизни можно изменить», — услышал Валид в ответ. «Зачем тогда я жил по вашим наказам? Ты исправил деяния своих предков». «И заложил хорошую основу для грядущих жизней», — сказали ему. «Зачем мне другая жизнь, если в этой я дважды потерял самых дорогих сердцу людей?» — в душевной муке проговорил мужчина. «Ты думаешь только о себе», — прозвучало в ответ, — «и не хочешь признавать, что у каждого человека своя судьба. Жизнь желаны и ваших сыновей не зависит от тебя, и даже полностью не зависит от них самих. Лишь малая часть...» Того, что влияет на человеческую судьбу, видна здесь и сейчас. «Если им суждено было вновь погибнуть, зачем вы дали мне возможность побыть с ними?» — спросил Валид. «А разве не об этом ты молил столько солнц?» — услышал он слова. «Просил хоть раз прикоснуться к жене, обнять ее, сказать, как она люба для тебя, вновь увидеть ваших сыновей. Разве не этого ты хотел? Но я не знал, что мне предстоит вновь потерять их» тихо сказал мужчина. «Ты должен был понять неизбежность некоторых поворотов судьбы и постоянство других». Валит смотрел на фигуры богов перед ним, пытаясь понять, о чем они хотят сказать последней фразой. «Идя по этой нити судьбы», продолжил голос, «после пожара на площади ты бы вернулся в свое селение, но не смог продолжать жить в доме, где еще недавно был счастлив с желаной. Ты бы ушел подальше от людей» поселился в лесу, и селяне со временем сочли бы тебя колдуном, потому что не понимали, как ты живешь один в глуши, и боялись тебя. И много сон спустя Родослава бы пришла к тебе, спасаясь бегством от несправедливости селян, и вы также бы потеряли двух своих сыновей, потому что твой род не может пока иметь наследников. Устав от потери детей, ты бы своей жертвой спас мать-млады» и явь осталась прежней. Мужчина внимательно слушал и не верил, что все его усилия прошли напрасно. Увидев объятые пламенем повозки, он потерял веру. «Значит, все бесполезно, и люди бессильны перед своей судьбой?» — спросил он. «Человеку дано достаточно сил, чтобы полотно его судьбы имело разный узор, и лишь некоторые события неотвратимы. Для их изменения...» «Требуются усилия не одного, а многих людей его рода, и если все они будут действовать сообща, то могут избежать многого», — прозвучали слова, и образы начали таять. Валид вдруг ощутил себя на холодной земле. После жара пламени, рядом с которым он пребывал долгое время, это было необычно. Очнувшись, мужчина увидел вокруг себя каменные валуны и тропы между ними. Осознав, что он вновь находится в лабиринте, понял, что вернулся в тело волка. Встать сразу не получилось. Привыкнув ходить прямо, он пытался сделать так же, но волк опирался на четыре лапы. Его мучила жажда. Тело зверя не имело возможности носить при себе емкость с водой, как это делал видмурт, ходя по лабиринту. Валид вновь опустился на землю. Он не знал, сколько времени прошло с момента его вступления на каменный путь, поэтому не мог определить степень истощения тела волка. Потом собрал все свои силы и, сделав несколько неуверенных шагов, за ближайшим поворотом наткнулся на источник, что бил из-под земли. Прильнув к воде, он почувствовал, как влага наполняет его измученное тело, но больше всего на свете – Хотел, чтобы эта вода оказалась на площади, где стояла его повозка, и он успел залить ею полыхнувшее пламя. Из обрывков разговоров, что он слышал, понял, что огонь начался совсем рядом с его родными, полыхнула соседняя повозка. В ней были люди, что впервые купили у торговцев специальные травы, которые надо воскуривать на углях. Вероятно, они принесли горячие угли из ближайшего костра в свою повозку. Как так случилось, что они их не затушили, было неизвестно. Мужчина вспомнил, что именно эта повозка привлекла его внимание, когда он уходил к источнику набрать студеной воды. Как он корил и винил себя за то, что не обратил на это внимания. Да и гибель родных все еще отзывалась нестерпимой болью. Несмотря на все, что он услышал от богов, смириться с этим было очень сложно. Бредя по каменному пути, Валит не понимал, зачем его вернули в явь. После того, как он вновь был среди людей в теле человека, имел возможность обнимать своих родных, жить и чувствовать их, вернуться в волчью шкуру было наказанием, как и повторная потеря близких. На его шее будто висел камень, который тянул к земле. В лапах не было сил. Сознание металось между воспоминаниями и действительностью. Он оглядывался по сторонам, размышляя о том, на каком камне можно остаться навсегда, разбежавшись и ударившись об него. Смысла выходить из лабиринта Валит не видел. Продолжать свою жизнь в теле волка и надеяться на грядущее казалось нелепым после того, что он увидел и прожил за последнее время. «Сколько времени я находился в прошлом», — думал он, — «и был ли я там? Или это был лишь морок, позволивший увидеть то, что я хотел?» Ответов на эти вопросы не было. А путь продолжался. Спирали начали заворачиваться в другую сторону, и Валид почувствовал, как меняется пространство вокруг него. От размеренной спокойной обстановки, в которой он совсем недавно жил со своей семьей, не осталось и следа. Вокруг кружила тьма. Она душила изжимала, не давала дышать, давила сверху, мешая контролировать свое тело. Не давало посмотреть вверх, только под ноги, только на землю. Думать получалось лишь о своем следующем шаге. Пытаясь встряхнуть налетевшие ощущения, Валит остановился. Но стоять было еще тяжелее. Дорога неумолимо влекла вперед, не разрешая остановиться и задуматься. И даже будучи сильным и тренированным животным, способным преодолевать огромные расстояния, волку было тяжело двигаться в таком темпе. Перед глазами начали мелькать картинки, и они вызывали у него беспокойство. Раньше он не мог заглядывать в будущее. Перед ним был большой дом. Он был ему знаком, хотя волк никогда не бывал внутри. Это был дом его друга, Ведмурда, в который пожаловали непрошенные гости. На пороге стояла Млада. Она была бледна и испугана. Вокруг были лишь неприятели и никого из друзей, А дальше картины стали быстро сменять друг друга, будто время ускорило свой бег. И когда все было кончено, Валит понял, почему боги сохранили ему жизнь. Он наконец смог взглянуть на небо, вдохнуть воздух, остановить бег уставших лап и отдохнуть. Теперь в его существовании появилась цель. И когда он понял, зачем будет дальше ходить по Матушке-Земле, Давящая со всех сторон тьма стала бессильно над ним. Его личная воля и стремления укрепились. Он обрел то, что, казалось, навечно потерял смысл жить дальше. Немного передохнув, волк продолжил путь. Ведмурт вторую луну ждал своего друга, ушедшего в лабиринт. Он охотился в ближайшем лесу, пил воду из родников, даже соорудил себе шалаш из веток. Много раз он порывался войти в лабиринт, чтобы найти Валида, но каждый раз, стоя на входе каменного пути, понимал, что не должен вмешиваться в путь друга. «Некоторые вещи необходимо пройти одному», — крутилось в голове. «Если боги позволили зверю войти в лабиринт, то они сами решат, когда ему выйти». Но сколько еще надо было ждать, ведмурт не знал. Стояли погожие дни и жизнь под открытым небом не была для него в тягость. И даже напоминала те луны скитаний, что он искал дорогу к волхвам. Но тогда Валид был рядом, а сейчас волк был скрыт каменными стенами, и о его судьбе ничего не было известно. В свободное время мужчина посвящал размышлениям и оттачиванию умений, которым его обучили волхвы. Практиковался в познании окружающего мира проникал в сознание деревьев, животных, соединялся с неспешными водами реки, почти полностью обрамлявшей местность, где он находился. Ведмурт понял, почему именно эта равнина была выбрана для построения каменного пути. Вода издавна служила границами между миров. Водная гладь будто разделяла явь с Навью и не давала смешать их воедино. При этом здесь, вместе окольцованным водой, обрамленным лесом, исполненным свежим воздухом и опаленным солнцем, сходились все миры и стихии. Именно здесь были возможны преобразования и исцеления, освобождение от прошлого и дальнейшее развитие. Много раз мужчина вспоминал свою семью и увиденную в лабиринте жену. Заново проживал неизбежность ее раннего ухода. Но боли уже не было появились благодарность за те солнца, что они провели вместе и надежда на грядущие встречи. Иногда Ведмурт смотрел вперед на то, что уготовано его семье и северным землям. Не все было доступно его взору. Себя самого увидеть он не мог, да и многие грядущие события были скрыты. Они еще не определены, понял он, и будут зависеть от действий многих людей. Лишь непоколебимые вехи бытия были очерчены. Но на их фоне меркли отдельные жизни, и знание этих вех без понимания индивидуальной судьбы было почти бесполезно. Так проходили дни, и в одно раннее утро мужчина услышал шорох, доносящийся из лабиринта. Он подошел к валунам, ограничивающим выход с испытания. Навстречу ему брел волк. Он был сильно истощен и еле держался на лапах. Но в его глазах Было столько уверенности и силы, что ведмурт понял, что внутреннее состояние друга далеко от внешнего образа. Он подождал его на выходе, и волк приветственно кивнул ему. Выйдя за пределы каменного пути, валид без сил опустился на землю. Его дыхание было ровным, но слабым. Ведмурт принес другу дичь, которую поймал для себя, и поставил рядом с уставшим зверем миску с водой которую успел выстругать за дни ожидания. Волк жадно пил, потом осторожно принялся за пищу. Превозмогая инстинкты, он понимал, что после долгого голода нельзя сильно наедаться. Мужчина смотрел на своего друга и видел поразительные изменения. Ранее отстранившийся от людских дел, теперь волк стремился вперед, внутри его возродились желания. Несмотря на слабость физических сил, Он горел жаждой движения и осознанием своей цели. Спустя некоторое время, когда Валид набрался сил, они двинулись в обратный путь. Волхвы ждали их. «Приветствуем вас, путники!» — обратились они, когда мужчина и волк вошли в селение ведающих. «Мы знаем, что вы прошли испытания и готовы к дальнейшему познанию». Вошедшие кивнули. «Ведмурт!» — обратился к нему говоривший. Ты прошел свое первое посвящение и стал проводником тем, кто связывает правь и явь. Тот, кому боги доверяют тайны яви и человеческих судеб, тот, кто может влиять своим разумением на процессы, протекающие в жизни на земле. Ведмурт поклонился, а Волх продолжал. Теперь тебе предстоит исследовать Навь, ведь чтобы бороться с приспешниками тьмы, надо понимать их силу знать их слабые места и чаяния. Накопленная мудрость поможет тебе противостоять соблазнам и искусам Нави, а внутренняя мощь — постичь обратные миры, ведь Навь находится по ту сторону, за границей нашего мира, в глубинах ручья. Ты же, Валид, я вижу, обрел успокоение своей души и смысл дальнейшего бытия. Твое время еще не пришло». Но знания, которые ты будешь получать, находясь здесь, останутся с тобой в грядущем. Волк согласно опустился на передние лапы. Впереди было много непознанного. Конец второй книги